Чингис-хан спустил с трона ноги, бросился на Измаил-хаджу и вырвал из его руки недочитанное послание. «Кому ты пишешь, достойному говорить со мной владыке или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно говорить с врагами? Ты сам мусульманин и потому виляешь хвостом перед мусульманским ханом. Ты хочешь, чтобы шах Мухаммед подумал, будто я его «Боюсь!» из мою Хаджа лежал, уткнувшись лицом в ковер и таясь от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из шатра и бросил у входа, толкнув ногой. Возле него появился советник Илю Чудцай и тихо стал укорять. «Узгляни «Ну, на седую бороду твоего песца». Вспомни его заслуги в течение многих лет. Он учил чтению письму детей твоих и внуков. Ты не должен так наказывать преданного слугу». Чингисхан выпрямился. «Измаил Хаджа пишет рабские письма. Он не умеет говорить с гордостью. Пусть учит он и дальше чтению письму моих внуков, но не берется говорить с повелителями народов» он вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на пятке левой ноги. Его желто-зеленые глаза то расширялись, то суживались. Возле трона появился другой песец с чистым листом пергамента. И Цай подал песцу камышинку для письма, а Чингисхан... Сощурив злые глаза, все молчал, смотря в одну точку. А затем он повернулся к ожидавшему на коленях песцу и сказал, «Напиши так. Ты хотел войны? Ты ее получишь». Точно очнувшись, Каганов выхватил из рук и золотую печать, смоченную синей краской, и притиснул ее к письму. На пергаменте появился оттиск «Бог на небе», «Каган Божья мощь на земле», «Повелитель скрещения планет», «Печать владыки всех людей». И в безмолвии притивших гостей вдруг раздался боевой клич монголов, бросающихся в атаку. хо хо Узнав голос хозяина, заржали привязанные за полотнищами шатра любимые жеребцы Чингисхана. Через несколько мгновений во всех концах лагеря стали перекликаться монгольские кони. Илью Чуцай бережно двумя руками принял пергамент, а Чингисхан сказал резко и отрывисто. Письмо отослать. На мусульманскую границу. Немедленно. Гонцу дать охрану. Триста всадников. Повернувшись к сидевшим, Каган заговорил снова ласково, мурлыкающим голосом. «А мы будем продолжать наш пир и мирно беседовать. Скоро в мусульманских городах наша душа будет радоваться. Там мы повеселимся. Я уже вижу, как от лошадиного пота туманом затянутся вспаханные поля». Как будут бежать испуганные люди, визжать свириным криком, увлекаемые арканами женщины. Там реки потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалится дыма горящих селений. Он зажмурил глаза и, подняв толстый короткий палец, прислушивался, как по всему лагерю продолжали прикликаться жеребцы. Сидевшие заговорили в полголоса. Кажется, поход уже близко, и, как подобает большим военачальникам, степенно сдвигали золотые чаши, желая друг другу удачи, и беседовали о предстоящих великих днях.